Настя. У Насти был секретный телефон медцентра, этого несчастного Катранмеда. Его никогда не давали никаким больным и родственникам. По нему всегда отвечали или Сеня, или его верный партнер Ваня Тау. Сенька не появлялся там уже вот целую неделю. Его молчание ее всерьез задело. Она ушла от него, а ему как будто того и надо. Даже перестал интересоваться, как они там с Николенькой. А вдруг им нужно что? Или они заболели? Конечно, Настя понимала. Во время последнего разговора с ним она была не неправа. Наговорила сгоряча лишку. Много лишнего она наговорила. Но ведь он-то сам, он-то еще более неправ. И теперь, теперь он мог бы — Нет, конечно, не извиниться. Этого от Сеньки не дождешься. Слишком гордый, но хотя бы сделать какие-то шаги навстречу. — А может, с Арсением случилось что? — думала Настя. — Заболел? Или обиделся на нее настолько сильно, что решил порвать с ней совсем? Без всяких дополнительных объяснений, ссор, выяснений отношений? при мысли, что она, быть может, никогда в жизни больше не увидит Арсения. Настя почувствовала дурноту. — Нет, я не могу так просто с ним расстаться. — Не могу. Настя засиделась в издательстве, корпела над очередной рукописью. Все коллеги давно ушли, уехал и босс Андрей Иванович. Она решительно придвинула к себе телефон. — Наверняка, Сенька, на работе, — подумала она. «У него ведь там, в Катран-Меде, неприятности, да еще какие!» «А я-то! Я!» Стала она вдруг корить саму себя. Мало того, что ничем ему в сложный момент не помогла, даже добрым словом не поддержала, наоборот, постаралась еще сильнее его унизить. Да что там унизить? Растоптать! Бедный мой! «Сенька!» — запоздала, пожалела она. «Но и он-то тоже хорош, с его вечными пьянками, с постоянным домашним недовольством, выяснением каких-то отношений. Как будто он не понимает, дурак, что я люблю только его». Телефон медцентра, пусть даже секретный, долго был занят. Настя набирала номер раз, другой, третий, наверное, Больные все-таки номер прознали. Или Сенька кому-то названивает, кому-нибудь из чиновников. Пытается свой кооператив спасти. Наконец, сразу с десятого ей ответили. Недовольный мужской голос буркнул. «Алло!» Голос был не Сенькин. Не сразу, но Настя узнала. Это был Ванька Тау. Она лично с ним не знакома, но по телефону говорила много раз арсения можно спросила она и сама подивилась как искательно не смело прозвучал ее голос а кто это говорит резко бросил тау это это его настя на секунду задумалась сможет ли она тем более сейчас именоваться сениной женой и поправилась это звонит настя в ответ хмыкнули а это настя В голосе Тау Настя послышала то ли насмешка, то ли презрение, а затем он с затаённым торжеством отрезал. «Арсения нет!» «А где он?» «Да ведь он же болеет!» — хмыкнул Тау. «Я думал, он дома с вами!» «Спасибо!» — пробормотала Настя и во избежании каких бы то ни было расспросов повесила трубку и тут же, не раздумывая, набрала их домашний номер.